Аэропорт. Мы летали на отдых пару раз в год. Тогда нас провожал папин секретарь. Моей задачей было не отставать, если он шел впереди, или держаться рядом. Он подвал документы, провожал нас в зал ожидания бизнес-класса. Потом помогал разместиться в машине, доставлявшей нас к самолету, или выводил к посадочному рукаву. Где и как добирается наш багаж, я понятия не имела. Сегодня надо было справиться самой. Мысленно пообещала папе, что не пасану, и начала вертеть головой. Мне хватило нескольких секунд понять, что сначала надо пройти через рамку. Я встала в дальнюю очередь. Паренек в синем пуховике грузил на транспортировочную ленту багаж. Я оставила чемодан рядом с ним и шагнула через рамку. Раздался неприятный звук. Сотрудник аэропорта попросил выложить все из карманов. В джинсах обнаружился брелок и какая-то мелочь. Я сгрузила все в пластиковую коробку и снова шагнула в рамку. Звук повторился. Я снова вышла и сняла ремень. Теперь рамка не издала ни единого звука. Я выдохнула с облегчением, вставила ремень в тугие шлевки и, сложив мелочь в карман, стала ждать свой багаж. По ленте двигались сумки, рюкзаки, чемоданы всех цветов и размеров. Моего не было. Сначала я просто ждала. Но когда свой багаж забрали люди, которые были в очереди далеко за мной, начала беспокоиться. Вернулась за рамку и нашла свой чемодан там же, где я оставила. Кипя от возмущения, я рванула чемодан и поставила его на транспортировочную ленту. Потом перевернула по просьбе оператора, после чего, выгрузив все из карманов и сняв ремень, прошла рамку повторно. К этому моменту мой чемодан выпал с другой стороны сканера. Вокруг суетились люди. Я мечтала о том, чтобы поскорее забиться в какой-нибудь угол и поменять промокшие насквозь туфли на кроссовке. С обувью, чтобы я не говорила, мужчине с острыми глазами ошиблась. И это надо было срочно исправлять. На зло папе заболею умру не моя фантазия. Юркнув к транспортировочной ленте, потянула чемодан. Сначала он не хотел поддаваться, но когда я дернула ручку сильнее, багаж легко сдвинулся с места. Чемодан вылетел с лентой, как пробка от шампанского. Теряя равновесие, я больно ударилась обо что-то спиной, а сзади раздался возмущенный мужской возглас. А мне под ноги с неприятным звуком бьющегося стекла шмякнулся телефон. Тот самый, последней модели. я оставила дома такой же. Едва удержавшись на ногах, сжалась в комок и с ужасом ждала последствий. Меня легонько подвинули за плечи, а потом к лежащему на полу телефону скользнула крепкая мужская рука. В черном бомбере у меня внутри все похолодело. Поворачиваясь к владельцу телефона, я мысленно попросила небеса, чтобы он оказался кем-то другим, не водителем, перед машиной которого я растянулась в снежной каше. Небеса ответили знакомым голосом на чистом русском языке. Я попятилась, но мужчина, полосовавший меня своими голубыми глазами, придержал за рукав. Сзади пошли люди, только слегка задев меня багажом. «Прости, пожалуйста». Затараторила я, чувствую себя полнейшей неудачницей. Это вышло совершенно случайно. Я не хотела. Мужчина еще пытался реанимировать телефон, аккуратно проводил пальцами между трещин, нажимая кнопку, но разбитое вдребезги стекло оставалось черным. Периодически он поглядывал на меня из-под лобья своими голубыми глазами. Он был молодым, но взгляд добавлял ему лет. Он буквально гипнотизировал меня, спутывая в голове мысли. «Я возмещу тебе расходы. Дай мне номер карты, и я вышлю деньги, как только долечу. Честное слово». Я пыталась найти хоть какой-нибудь выход из ситуации. Мужчина в чёрном бомбере тяжело вздохнул, а потом ухмыльнулся. Оглядел меня блуждающим, шальным взглядом. скажи стрекоза, в том городе, в который ты летишь, тебя кто-то ждёт? Там к тебя кто-то будет встречать?» Я отрицательно покачал головой, мужчина опустил ставший бесполезным телефон вместо того, чтобы сорвать на мне злость, искренне рассмеялся. «Я не знаю, куда ты летишь, трикоза, но совершенно точно ему конец».